Секунд, Сандра. Барсычонок быстрым движением достал ошейник из-за пазухи и защелкнул на шею воли. Минуту девушка молча двигала плечами, крутила головой, привыкая к новому ощущению холодного металла на коже. Потом подняла глаза на юношу. «У меня на две руки два пальца осталось». Всю жизнь будешь меня с ложечки кормить. Буду. У меня зубов нет. Будешь мне кашу варить. Сварю. Кусаться зато не будешь. Воля опять невесело рассмеялась. Криплый, лающий смех становился все громче. Барсучонок растерянно оглянулся. У нее истерика, пояснил Скар. Барсучонок потряс девушку за плечи. Отвесил две пощечины. «Это месть! Наказание тебе! За лошака! За свинтуса!» Воля мотала головой, выталкивая через смех слова. Постепенно она успокоилась. «Подурачились, и хватит!» «Спасибо тебе за хорошую шутку!» Снимая шейник, пока я слова не произнесла!» Голос снова был спокойный и злой. «Барсучонок!» Взял в ладони ее лицо и осторожно поцеловал у губы. «Ты принимаешь мой ошейник? Ты будешь жалеть об этом?» Форсычонок опять поцеловал ее. «Ты принимаешь мой ошейник?» «Я, Воля, принимаю твой ошейник!» Девушка упала лицом ему на грудь. Скар со следом переглянулись, улыбнулись и пошли запрягать лошаков. Сандра смотрела широко раскрыв глаза, приоткрыв рот, сжав кулачки перед грудью. День выдался, тяжелый и бесконечно долгий. Сандра хотела сесть на хромого лошака, но Скар посадил перед собой. Ехали шагом, иногда на открытых местах, переходя на быструю рысь. Раза три или четыре воля пересаживалась от борсучонка к следу. Оскар и Сандра садились на хромового лошака, чтобы дать отдохнуть усталым животным. Больше половины пути Сандра провела в полузабытье, положив голову на плечо Скара. В остальное время с интересом прислушивалась к разговорам мужчин. Те беседовали о женщинах, как всегда, не обращая внимания на то, что предмет их разговора находится тут же. Не Просто осмелели. Они уже в людей стреляют. Но сила-то у нас. У кого сила, у того и власть. А знаешь, что на эту тему умник говорит? Нет. Нельзя так сильно раскачивать качели. Мы сейчас власть на себя оттянули. Рано или поздно природа отыграется. И что будет? Матриархат. Не ругайся. Что это такое? Это когда вся власть к бабам перейдет. Что тебе матка скажет, то и будешь делать. Жуть. Неужто такое бывает? А ты подумай, их же втрое больше, чем нас. Умник говорит, что Хартахана — прототип. Ну, первый блин, значит. И все, что она делает, — это первый шаг к матриархату. Как это... «Глупости!» — возмущалась Сандра. «Я не первый, блин. Я посланец светлого будущего. Вот!» «Слышали?» — просил Скар. Все рассмеялись.